Песень о Волжской Булгарии Заметая снегом балки, По Руси шумит метель, Словно рвется с гребня прялки Комковатая кудель. Вдаль, укрытую снегами, В сторону днепровских сел, Шапку сжав двумя руками, Без дороги путник шел. Без попутчика, без друга, Днем и ночью он идет, Снег колючий, как дерюга. По лицу его течет. След за конницей Батыя он идет за шагом шаг, а вокруг поля пустые, белый пепел, снежный мрак. Лишь для сумрачного солнца, раздвигая облака, в небесах седых оконца отворялась изредка. Ночью поле освещала одинокая звезда, в сердце путник роняла иглы блещущего льда. Снова ветер тьму колышет. Отдохнуть бы, в снег прилечь. Здравствуй, Ждан, Сквозь югу слышит он жены Алены речь. Там у Киева до ныне, в пору лютых непогод Житной бабе-берегине поклоняется народ. Там стоит лицом к дороге старая изба с крыльцом. Сын и дочка на пороге ждут объятий с ним, с отцом. Там на чердаке повете Он зимою веял лен, у лопатки плести и сети обучался сынишку он. Сколько дней, как он покинул и Елец, и Киевград, вот теперь он из чужбины возвращается назад. Он бы мог пропасть в Чищобе, в полынью уйти на дно, просто лечь, заснуть в сугробе и застыть навеки. Но не дают ему окоченеть в метель покровители любви Лада, Лель, отгоняют от него, как черных птиц, чары лютых трясовиц и огневиц. А не то бы волк накинулся рыча, он и лук не успел бы снять с плеча, навалилась бы в лесу на спину рысь, как бы кто-то не шепнул «Поберегись!». Но и волк, и рысь обходят стороной человека, что шагает в край родной. Вел он записи в пути на бересте, но пропали невозвратно письма те. По оплошке он на тонкий лед ступил. Сам-то спасся, но котомку утопил. Подвильнул на дне к котомке окунек, знать завязку принял он за червячок. Потянул и распахнул мешок легко. И уплыли эти письма далеко. Если в сеть зайдут, поднимет их рыбак. Коль прочтет, поймет, что дело было так. У Волги с камой в дальние года булгарские стояли города. Они пшеницей и шкурками зверья хазарам при Каспийским дань платили. И даже сын булгарского царя заложником жил в городе Итиле. Но Киевский князь, храбрый Святослав, Разил Хазар с Булгара ковы сняв, и у булгар поволжских с этих пор был с Киевом о дружбе договор. Коль на Руси случится недород, купец-булгарин хлеб на Русь везет. Из-за вазы пшеницы белоярой народ спасибо говорил булгарам. Мы вам, соседи тоже подсобим, когда вам станет голодно самим. Жаль, что князья неверные друзья. Отнять желая волжский путь торговый, с дружинами к булгарам ходят снова, а по пути теснят мордву в леса. Князьям чужие слезы, что роса. И Юрий, князь Великий, принимал не раз послов булгарских челобитием. Мир восстановлен, на восток пылал перед неслыханным кровопролитием. На порубежье жившие удмурты вновь видели в степи монголов юрты. Уж десять лет сбежала нитью с прялки, как русичи разгромлены на калке. В тот год пошли ордынцы на булгар, но те ответные нанесли удар – Но вновь явились конники-батыя, чтоб поразведать мощь булгары крепь. Заставы, порубив сторожевые, опять ушли. Но вот надолго ли. В степь. Того и жди, опять придет война. Булгария ж богатая страна. В Булгарии две тысячи селений, сто пятьдесят цветущих городов. В жилищах водяное отопление и вьется дым из труб поверх домов. У городов дубовые ограды, ведь лишь к пустой избе замка не надо, А здесь весенним цветом расцвело на радость всем торговцам ремесло. Булгарские повсюду знамениты, меднолитейщики и шерстобиты. Все воины булгары в сапогах? А значит, недостатка нет в тадах. Такое из кожи делают сафьян, сочтет за честь носить сапожки хан. Кувшин склепают, горлышко узко, чтобы медленнее скисало молоко. Сюда, из Средней Азии, Ирана, из века в век ходили караваны. Везли ковры цветистые, как сказка, булатные доспехи из Дамаска, стеклянные браслеты из Рязани, из Новгорода и меха, и ткани. Для кузнецов, как кровь самой земли, сюда руду озерную везли, и смесь руды с древесными углями в печь домницу усыпалась кузнецами. Печь после разбивали, в ней искрится мелкозернистая железо-крица. Но не хватало привозной руды, чтоб всем сковать оружие в час беды. И повелел купцам булгарским царь купить, отправить в Киев, не янтарь, не свитки позолоченной парчи, а конечья копий и мечи. Купцы ушли. Знакомым путь не близкий с золоченым шелком византийским. Из Крыма, возвращаясь во свояси, по рекам шли Ранове, Прони, Ряси, и к Киеву короткий путь известен вдоль речек сквозь Мордовское полесье давно ушли. Царь их возврата ждет. Он во дворце всю ночь светильник жжёт. Хвостатая звезда взошла в туалет на небосвод. Недобрая примета. Причувствуя тяжелую войну, задумавшись, он подошел к окну и вздрогнул. Будто из колодца ночи взглянули на него ботые очи. А хан батый в стране, где свет утра, выходит величавая шатра. Его халат как райский сад с цветами, шлем луковица желтого тюльпана. Конь редчайшей золотистой масти, что наезднику приносит счастье, с черной полосой вдоль хребта, с черным пышным пламенем хвоста, а седло коня на радость взором сплошь покрыто солнечным узором, серебрятся звонкие поводья ручейками в пору половодья. Рад боты, когда говорят... Ты самый могучий, самый главный, Все тираны тщеславны. Горд баты, он войскам голова, Власти слава пьянят посильнее кумыса. От оленя Алунгуа рот ведут Борджигины, предки Чингиса, А Баты, сын Жучи, его внук. И сказал он воинам, тысячам слуг Слушайте, идущий за мной, скормленный войной! «Мы огнем и железом овладели Бухарой и Термезом. Покорили Мерф и Герат, Ургенч и Багдад. Надо вновь готовиться в поход. А в походе нам не нужен тот, кто плывет по жизни не спеша, как сухая связка камыша. Воины, стрела жестокой смерти в труса попадет быстрее, поверьте. Все сомнения развейте в пыль. Завтра мы пойдем к реке Итиль. Нам победа богатство подарит». И любой будет жить без забот. Пусть копытами кони ударят, Взроют праху булгарских ворот. И монголы, коней седлав, хлынули в край нетоптанных трав. Повлекло солнце желтую юрту в догон. Вместе с войском Чонгур. Кто же он? Он из той страны, где междюн растет пучками трава-дерисун где пьет под священной горой Шанхалой источник с целебной горячей водой. Он монгол чистокровный, не нищий, в вышивках у сапог голенища. У него есть и мать, и отец, и Тунгар, младший брат. Он не нищий, но все же не слишком богат. Сызмола не выпускает из рук короткий всередки изогнутый лук. Есть у него и копье, из черного кремния острие. Прячась за верблюда, охотился на куланов диких ослов. Стреляй только раз, обычай таков Сородичи засмеют, если возле осла облачко пыли поднимет стрела. Из волос от белых кобылиц плел Чунгур силки для ловли птиц. А в степях птица, стаи и стайки, в реках колпицы и кровайки. А у солоноватых озер фламинго в воду уставили взор. Рыбу выслеживают, клювами их процеживают. По озеру лебедь плывет утром рано, ослепительно бел, как челма султана. С рассветной волны вдруг взлетают с разбега подобием вьюга и гонимого снега. И воробей пустынник посвистывает, как свирель, голосок — короткая трель. На Саксауле хоть сам с ноготок вьет он гнездо с огромный клубок. «У-у-у!» — голос глубок, «Это пустынный бурый голубок. Воркует, словно колдует. Чтобы его не трогал, сапсан, желтолапый сокол». А в небе щебечет над солончаком жавронок с хохолком. А выше, поверх каменистых холмов, парят приостренные крылья орлов. «О священная птица! Орел! Никогда поклониться тебе не забудет, монгол!» На земле нет ни зверя, ни птицы, которых орел боится. Как появится первый орел, значит, в степи свет неба пришел. Это его крыло вновь принесло тепло. Снежный блеск и сяк и погас перед блеском орлиных глаз. Только клево орел в покрытую перьями ногу потрет, и на реках расколется лед. Чуть орел закликочет с бархана, тут же солнце всплывает во мгле. Он творец всех людей, а шаманы — дети бога-орла на земле. Благословил верховный шаман войско в дорогу на север, где светится в небе созвездие Большой Медведицы, по-монгольски Железный Казан. Повели полки боевые воеводы батуя, Урдю, Бирюн, Кадан, Бичак и мингухан. Один из них, могучий Бурундай, поклялся захватить булгарский край. Он ласковый лишь к злату серебру и нежен только к чашам на перу. Он удалец, в сражениях удачен, быстр ловок, в поединках боевых. Один меж сотни всадников проскачет, и всех копьем и седел выбитых. Но как-то в схватке с дерзким степняком Чонгур его прикрыл своим щитом. И враг упал с пробитой головой, и Бурундай Чонгура взглядом смерил, подумал, и отряд передовой и сотни всадников ему доверил. И кончунгура, круто выгнув грудь, к Булгарии протаптывает путь. А к ней приплыл по Волге караван, в ладьях купцы-булгары, с ними Ждан. Мечи, сабли, киевский товар он подрядился довести в биляр. Пошел в биляре старший из купчин к царю, а Ждан остался, не тот чин» а у царя Булгарского чертог вместить, наверное, четверть войска мог. Но низковатый двери в трон и зал, чтоб даже гордый голову склонял. Царь обласкал купца. «Я рад, Керим, что ты вернулся жив и невредим». Царь кинул кошелек. «Вот, получи, ты мне привез отличные мечи, но мало. С месяц можешь отдохнуть и к Киеву вновь отправляйся в путь». «С тобой, как ты сказал, есть русич Ждан!» «Он поведет опять твой караван! А чтоб в лесах не сбился он с дорог, вот и ему в награду кошелек!» Кирим вздохнул, поймав кошель монет, как будто их и не было, и нет. А Ждан тем часом, разгрузив товар, отправился осматривать биляр. И первым делом, ясно, на базар. А до него пути недалеки. Он рядышком, на берегу реки. Услышав от людей, запомнил Ждан, Зовут ту речку Малый Черемшан. Она расшита бликами, как гарусом, И ветерок играет с каждым парусом. Вдали чуть брежет в воздухе нагретом Мечеть с высокой башней и минаретом. Еще в языческие времена Сюда на торг сходились племена. Здесь бочки с рыбом, с медом, Копный сена, идет мена. Булгары чеканят свою монету, ценимую по всему свету, но в городах и деревеньках и меховые ходят деньги, шкурка куницы за серебро сгодится. Взамен монеток мелких идут белки. На базар с Кавказа осети на Аланы пригнали серых коней в обмен на буланах. Здесь можно купить, если ты не бедняк, древний скифский кинжал кинак Но на базаре знать надо толк в любом товаре. Покупаешь топленого воска, кругляш, проверяй, не за даром ли деньги отдашь. Если воск чист, он на вкус не смолист, не липок. Если в пальцах размят, свечи из него не чадят. А то ведь торговцы, бывает, чудят, пересыпают слегка воск примесью мела, а то и песка. Не потому ли у иного купца... На руке жирный блеск золотого кольца. В торговле у него успех, обвел он вокруг пальца всех. Но меж славян мало злых и лукавых. Об их товарах добрая слава, а на базаре много суздальцев и новгородцев было. Мичка, Завид, Афрем и Добрила. Они торгуют порой лишь древесной корой, но товар полезен, хорош. Его вовая кора для дубления кож, а кора от крушины чтобы красить в желтый цвет холстины. Ходит Ждан, всему удивляется, всем любуется. Есть в и русская улица, но дома не деревянные на ней, а из саманных кирпичей. Кирпичи из глины с добавкой соломенной сечки, на солнце высушены, а не в печке. Ждан с русскими купцами дружбу свел и поселился в караван-сарае. Купец Керим на это не был зол, в обратный путь полоски снаряжая. Ему на помощь с самого утра Ждан приходил с гостинного двора. А по пути, куда не повернется, Ждан диву дается. По округе всей много коров и быков, чуть поменьше лошадей, но совсем нет свиней. Все непривычное перед глазами. У нас печи топят дровами, у них кизиками. Едят, сидя на пятках у маленького стола. У всех женщин зеркала. А на Руси, чтобы увидеть лицо, глядятся в родник или озерцо. Булгары ж к Волге из степей пришли, где водянистые миражи вдали. Там потому привык и стар мал глядеться в диски бронзовых зеркал. А какие замки для охраны двора делают булгарские мастера? Для ворцов, сундуков и для дверей замки из бронзы в образе зверей. Открыть чужому очень сложно, на них много прорезей ложных. Если ж в нужную прорезь ключик вдвигается, замок сам собой отмыкается. «А бани-то... бани!» В Киеве таких не знали. У Булгара водогрейный котел в подвале. От печки воздух-теплоноситель пробегает по трубам внутри перекрытий. Стены с облицовкой зелено-розовой. Здесь парятся не с веником березовым, а труд себя шерстяной рукавицей. Есть чему подивиться». Удивила и вера и хвалаха, Они за веру примут смерть без страха. А вера у них, право слова, сурова. Все дни мула внушает им в мечети. Повинуйтесь, Аллаху, старцы и дети, Не слушайте музыку, это грешно. Не танцуйте, грешно, не рисуйте, грешно. А ночью к муле заглянуть бы в окно. Он пьет запрещенное верой вино. Зимой живут булгары в городах, а летом в юртах при своих стадах. Под осень столько шерсти настригали, что женщины ее всю зиму пряли. А при придении веретено держать с натяжкой ниточку должно. И потому подвешивали к ней груз, пряслица из розовых камней. Хоть пряслица вещица небольшая, но для ткачей булгарских дорогая. Из овруча из киевской земли купцы к булгарам пряслицы везли. Для пряслец своего материала, увы, земля булгарская не знала. Булгары делали их из свинца. Дешевле взять у русского купца. Свинец-то дорог, зато дешев скот. Без воин и на Руси был сыт народ. Чернорабочим полагалась плата. За день труда одна деньга, нагата. За двадцать купишь лошадь и львала. Вот так же и булгарец вела». Шли из нее на юг меха хорьков, кора берез, орехи и восковые свечи для дворцов, и панцири для боевой потехи. Вот и пошла чудовищная рать, чтобы булгар сокровища отнять. В кожаных латах скачут на лошадках мелковатых, тысячами копыт чернозем взрыт, денно и движутся мощно. А все оружие вторглись в чужой предел, У каждого воина по два лука, три колчана, полный стрел, сабля, веревка, топор и копье с крюком. Разные языки говор кругом. В войско согнал внук чингисов и узбеков, и тяншанских киргизов, орда, как из разных волос борода. Подневольным союзникам, подставляя в бою их под первый удар, дали монголы кличку «Татар». В полчищих разговоры слышны. Соберем с булгарской страны золото котлы и серебра чугуны. По мне-то хоть репей ворву, но я в чужой земле урву. Идут вожатые, ревут верблюды горбатые, возносятся конники на курганы, глядят в туманы. Но обгоняет их полет молвы стрелою, спущенную с тетивы. Уже у булгарской границы помаркивают их становищ зорницы. Содрогается степь, и ползет по ней не туман, а пар из ноздрей коней, будто черный самум по пустыне идет. Клубы пыли выбрасывая вперед, блещут сабли струями песка. Орда близка. И вот, покачавшись в воздухе долго, опустилась рыжая пыль, и монголам открылась Волга, древний Итиль. Солнце с неба извергает искры, блещет волн каракуль серебристый. Осыпая с обрыва ломтики глины, слуги к воде побежали с кувшином. Отпил воды Батый, утер усы, ощутил на губах влагу светлой слезы. И слуги утерлись рукавами халатов, словно и у них в глазах солоновато. Прискакал Чонгур во весь опор. «Нами захвачен булгарский дозор!» Первых пленников, точно несчастье гонцов, Батый отпустил на волю ветров. «Идите, скажите царю, я страну его покорю. Пусть дается без боя, не то поручу дело победы огню и мечу. Как сожгу, биляр, в тот же день прикажу пепелище распахать под ячмень. Ступайте ж в биляр, вам путь открыт». Царь во дворце задумчиво сидит. И послышалось друг цоканье копыт, словно хлопанье дощечек друг от друга. «Понял царь, что ко дворцу беда спешит». Встал, сказал придворным, «Дайте меч с кольчугой!» А конец, вбежав, промолвил в попыхах, «Чье-то войско появилось на холмах!» Сел на коня булгарский властелин. На нем в заклепках, как в росе шлем, кованный из четырех пластин, с наносником и бармицей кольчужной. В руке меч однолезвийный и узкий. Тот легендарный, хоролужный, русский, луженый жаром, ветром остуженный. Чтоб закалить клинок горячий тот, от кузни, соответственно, небосклону его нес всадник лезвием вперед. С большой дружиной городской стене булгарский царь подъехал на коне. Шум на стенах городских, гула крест. А на знамени у них белый крест. Может, выехал на дальний курган полк союзников, князей-христиан? Но узрели чуть полк ближе подошел, что на знамени не крест, а орел. Поскочил Чонгур к башне стрельницы и вверх закричал. «Эй, давай, нам ворота открывай!» Аждан сверху. «Были, имели, да все поумнели!» «Ах, вы гостям не рады! Так в город войдем, проломив ограды!» Сказал и ускакал, чтобы его седла не свалила вслед пущенная стрела. Точно грозовые облака, кучились монгольские войска, обложили биляр с трех сторон, словно стая голодных ворон. По вечерам так смеются, что юрты трясутся. С котлов даже летят хлопья сажи. То чунгур с друзьями заодно пьет кумыс. Молочное вино бахвалится. Мне кричат «уходи», а я им в ответ «погоди, сам уйду вспять, да себя только голову снять». «Хорошо», — сказал друг батыр разломил солноватый сыр. «На, подкрепись», — Наконец все монголы спать улеглись. Звезды светло-желтые сияли, словно искры от кремнистой стали. Тихо в поле, синевой покрытом, слышно, переступит конь копытом. Сдрогнуло ушко у ребенка, как листок под каплей дождевой, то заржало кобылица тонко. Позвала сынка. Ведь утром бой. Тяжких дум не в силах превозмочь. Царь булгарский не заснул всю ночь. Невесело отужинал, мрачно брови суживал. Ему, как черный хорь, сердце изъела тоска и хворь. Была сила и слава, свела держава. Но время неудержимо летит вперед. Его не привяжешь, как скакуна у ворот. И вот погибель грядет. «О, Аллах, владыка неба и земли!» — шепчет царь. «Ты нам удачу не спошли!» Если город им вернем, сдать, значит, ниже самых низких стать. Надо б с Русью сообща собраться, чтоб с батыем силой потягаться. Каждому из воинов моих нужно биться против шестерых. Ох, зачем я русичей купцов не отправил в Киев за подмогой? Ведь просились. Тысячи бойцов шли бы к нам теперь прямой дорогой. Русские князья наверняка встали бы на общего врага. Ведь погибнем мы... Тогда и Киев будет не славянский, а Батыев. Огонек бессонный понемножку выпил масло глиняную плошку, и во тьме царя пробрал мороз. В очи глянул смерти черный пес. К страже вышел царь и молвил слово. «Пусть князьям уйдут, пока темно, русские купцы. У тех давно все уж было к вылазке готово». Ждан сказал друзьям, «Час грозный пробил, но Перун на подвиг нас сподобил». «Надо, братья, сообщить князьям, чтобы шли к булгарским городам!» Выскользнув с оружием из ворот, прошептал соратникам. «Вперед!» Но ворота скрипнули, как будто из бревна гвоздь выдрал гвоздодер. Возле рва, сдремнувшей на минуту, пробудился вражеский дозор. Всполошился дозор, но поздно. Канул Ждан с друзьями в туман, словно камешек звездный. Пробудился вражеский стан, верблюды заревели, барабаны загремели, тучи в утреннем зареве запламенели. Вот и ворон прилетел, каркая. Чует ворон, будет битва жаркая. В беляре седобородый имам читает проповедь худбу, призывает булгар на борьбу. Да сгореть всем неверным в пламени серном. Опустился на цепях мост подъемный через ров, Выехал врагам на страх царь с отрядом храбрецов. Привстал на стременах, напряг предплечье, стрелу большую возложил на лук. У нее четырехгранный наконечник, особый для пробития кольчуг. И чью-то грудь пробив, стрела кровопролитие начала. Булгарский царь в бою стремился, и хлестко засверкала сталь, как будто вспыхнув, раздробился на искры с соляной кристалл. Но в город был втоптан булгарский отряд, царь в шлеме помятом вернулся назад. А монголы у стену уж оружием лязгуют, камнеметы и тараны подтаскивают. Шатается городская стена, под ней врагов гущена. Подаем масло топленые, кипяченые пенки, но пока на них смола брыжет огненно со стенки. Приказал чунгуру Брундай, «На стену влезай!» «Навяжи им бой ближний, как серпами их выжни!» Из сотни воинов злобенных мур хмур Полез на стену отважный Чонгур. Рядом с ним и трус сробость показать не смеет, Возле золота и серебро желтеет. Стрелы в обе стороны снуют, Падают раненые там и тут, Мечи скрежещут, сабли свищут, добычи ищут. На стене возле башни бой кипит рукопашный, «Для боя гоши меч и нож, а кто остался без меча, шибает недруга толчком плеча». Слышат булгары царский призыв. «Ко мне, кто жив!» Но отбить супостата тяжеловато, легче вязкую глину сбросить с лопаты. Рухнул чонгур со стены. Ордынцы оттеснены, но пустили они с откоса огромные огненные колеса, Чтобы пламенем страшным были объяты и стены и башни. Отползти Чунгуру не удалось, подмяло его одно из колес. Услышали воины крик из огня Пусть Тунгар, младший брат, отомстит за меня. Оттащили друзья на курган Чунгура, завернули в баранью мокрую шкуру, а его тускнеющий взор устремился в небесный простор, словно встретился с братом. Рука в руке, лицо не целуя. Приблизил к щеке. Смерть, как черная кобылица, скачет где-то невдалеке. Ему бы помог корень буху, что растет в горах, высоко наверху. На неприступной круче орошается самой высокой тучей. Выпей из корня настой, будешь могучий. Но не тому, кто лишь смело упорен, в руки дается волшебный корень, а только тому, кто сердцем чист. Как умытый росой и тюльпановый лист, А сердце его тяжелее свинца, глухое, как будто дупло без птенца. Им чужие сады порублены, им чужое сено расхищено, И селения дымятся углями, Города лежат пепелищами. Сея стрелы он мчался вскачь, Порождая стенанья и плач всем монголам великий чингис завещал это северный край шел и верил чунгур мне мое подавай и вот он лежит убит лицом восковит сердцем пуст последнее что слышат железный хруст костер погребальный готовили в дерне перерезая цветочные корни Он не видел и не слышал, как в сражении пал Беляр, как три дня шумел по крышам, руша здания, пожар. А потом, являя удаль, чтобы одобрил Батухан, Бурундай пошел на Суздаль, в край Дубравный, на Славян. Ручейки сверкали летом в тех загадочных лесах, как звенящие браслеты у красавец на руках. Но в пути, губя монголов, из-за каждого ствола, словно из-за чистоколов, пела русская стрела. Начались раздоры в войске. Для чего идти в леса? Перетерлась ось повозки, много раньше колеса. Колесо еще катилось, подминая города. Хоть березой преклонилась, может Русь восстать всегда. По чизне разоренной, там в тылу, на страх врагу, вдаль идет непокоренный русский воин сквозь пургу. Это Ждан. В бою тяжелом, потеряв своих друзей, он идет к Непровским селам к дальней родине своей. Он три года с храбрецами жил в землянках меж болот, воевал в тылу с врагами, а теперь домой идет. Он идет к Алене, к детям, к своему идет в селу. Он не верит в то, что встретит вместо дома лишь залу. Все ж тревожно сонет сердце. Только свечереет день, он, чтобы костра согреться, бьет кресалом о кремень. Над огнем ладони греет, вглядываясь в красный жар, И воспоминания воспоминаниях реет перед ним страна булгар. Видит кладку стен кирпичных, шумный караван-сарай, Где купцы племен различных пьют из чаши зеленый чай. Баял в караван-сарае сказку осетин старик, Как свирель сама играет, вертел, жарит сам шашлык. Слушали купцы, как дети чудо-сказку до зари, Мол, живут на белом свете кузнецы и богатыри. Кузни их под облаками и работают там так. Вместо наковальни — камень, вместо молота — кулак. Думал, Ждан, земля обширна. Только глянь во все концы. Могут все народы мирно уживаться, как купцы. Кабниалчность полководцев, взять чужое без труда. Кровь и пот потоком льется, для владык-то кровь — вода. Неуемна жажда власти, но прибыток небольшой хищно взять чужое счастье, обнищав своей душой. Но чужой кормять пшенице, навык потерять к труду, хлеб свой сеять разучиться, не уметь добыть руду. А ведь это ж так чудесно, в землю зёрна заронить, выковать топор железный, выткать золотую нить. Сечь полено на лучину, на дно колено встав, Превращать в кувшины глину, в росписи цветов и трав. Вся земля бы процветала в розах, в жемчуге зерна, Кабы счастье не мешала зависть, злоба и война. Ждан вперед шагал угрюмо, так ли думал или не так, Но о том уж верно думал, что похитил счастье враг. Всюду прах и пепелища, Вот и надо Русь опять, чтоб не быть рабыней нищей, у врага твоевать. Чтоб опять возник, как в сказке, в глубине родной страны стольный город, в опояске белокаменной стены. До победы путь не близкий, бьет в лицо жестокий снег. Это сам народ российский, вдаль идет из века в век.